Если не хуже. Белла украдкой метнула на него быстрый взгляд из-под ресниц и увидела темную тучу подозрений, скупости, чванства, омрачившую когда-то ясное открытое лицо. Только и можно взять таких строгостью! Ой. Не то совсем пропадешь! Поверь мне, старушка! Да, да, да. «Однако это неинтересно для мисс Беллы, верно, Белла?» Обманщица Белла взглянула на него с задумчиво рассеянным выражением, словно мысли ее были заняты книгой, и она не слыхала ни единого слова. а, -а, -а Нашла себе занятие получше, чем нас слушать! Правильно, правильно!» Тем более, что вас нечего учить, милая. Вы себе цену знаете. Белла отвечала, слегка покраснев. Надеюсь, сэр, вы не считаете меня тщеславной? Нисколько, милая. Напротив, я считаю очень похвальным, что в вашем возрасте вы идете в ногу со временем и знаете, чего хотите. Вы правы. «Ищите денег! Деньги — это самое главное в жизни. С вашей красотой у вас будут и деньги. Прибавьте к ним те деньги, которые мы с радостью дадим вам, и вы будете жить и умрете в богатстве». «Да-да!» «Только так и стоит умирать в богатстве!» Лицо миссис Боффин приняло горестное выражение, и, внимательно посмотрев на мужа, она обратилась к приемной дочери. «Не слушайте его, Белла, милочка!» «Как? Что такое? Почему не слушать?» «Я не то хочу сказать! Я хочу сказать...» Верьте только тому, что он добрый, и великодушен, Белла. Белла. Ведь он лучше всех на свете. Но... Нет, Ноди, дай мне сказать хоть слово. Ты все-таки лучше всех на свете. Она говорила так, как будто мистер Боффин возражал против этого. На самом деле, он ни единым словом не выразил своего несогласия. А к вам... Милая моя Белла, к вам он очень привязан. Что бы ни говорил, поверьте, родной ваш отец не может принимать вас больше участия и больше любить. Ну, вот еще, что бы ни говорил. Да я прямо так и говорю. Поцелуйте меня, деточка. Пожелайте нам спокойной ночи. И позвольте мне... подтвердить то, что сказала моя старушка. Да. Да, мистер Бофин. Я очень вас люблю, милая, и совершенно с вами согласен. Мы с вами уж позаботимся о том, чтобы вы были богаты. Это ваша красота. Которой вы имеете право гордиться Хотя в вас гордости нет Стоит денег Вы и на них наживетесь. Взгляните, моя милая У ваших ног золото Белла невольно вздрогнула и быстро посмотрела себе под ноги Ну, спокойной ночи, милая О будущем беспокоиться не стоит. Хе -хе -хе, ведь золото лежит возле ваших ног. Однако Белла осталась вовсе не так довольна его заверениями и картиной будущего богатства, как следовало ожидать.